Глава двенадцатая Увятший букет Держать лодку у Петрова я боялся Он мог проверить, что лежит в мешках Вытащить бамбучину, чтобы чистить ее, скажем, водопровод вести лодку к Орлову тоже не хотелось Я и так долго мучил его бамбуком Но с другой стороны, Орлов лодку не видал а человек, который так долго терпел бамбук, имел право увидеть, что из него получилось. И я повез лодку карлову Я был уверен, что она ему понравится и уже в трамвае представлял себе, как будет подпрыгивать от счастья Орлов, как будет трясти мою руку, радуясь, что идея доведена до конца. Меня и самого переполняли восторг и счастье, Я сиял, и мне хотелось, войдя в мастерскую, первым делом обнять старого друга. «Что это у тебя в мешках?» — спросил Орлов, открывая дверь. «Сейчас увидишь!» — с восхищением пообещал я. В моем обещании явно слышались тот праздник и сюрприз, которые скоро должны были охватить художника. На картошку не похоже. «Неужели лодка?» «Сделал все-таки. Сколько же она весит?» «Сейчас взвесишь!» — снова торжественно подмигнул я, отодвинул в сторону скульптурную группу «Люди в шляпах» и стал распаковывать мешки. развязывайте тесенки, я то и дело лукаво поглядывал на Орлова, приглашая его поволноваться в ожидании сюрприза. Орлов, однако, смотрел на мешки с недоверием, а когда я вынул бамбуковые рейки, недоверие его усилилось. «Все, что осталось от бамбука?» — спросил он. «Погоди, погоди, не торопись!» — сдерживал его я и внимательно шаг за шагом стал собирать лодку. Мастер подробно показал мне, как это делается, и все-таки я возился долго, пока составил скелет. Красота скелета особенного впечатления на Орлова не произвела. «Хило», — сказал он, — слабовато. «Бью!» — воскликнул тогда я и ударил каркас ногой. От удара вылетел серебряный полумесяц шпангоут, который я непрочно закрепил. Поставив его на место, я продемонстрировал прочность и гибкость каркаса. Орлов смотрел одобрительно, но без признаков восторга. «Да, вроде бы скелет красив и прочен», — мяблил он, — Но видали мы скелеты и попрочней, и понарядней. Я вытащил оболочку, натянул ее, надеясь, что это прорвет плотину. Орлов немного оживился, но восторгов слышно не было. «Легкая лодочка», — сказал он, небрежно приподымая корму. «Не думаю, что самое легкая в мире. В Кашире, возможно, а где-нибудь в Кашмире?» есть небось и полегче. Я заставил его все-таки сесть в лодку, дал ему весло и сам устроился на корме. Раскачивая лодку, я придумывал будущее плавание Но Орлов шевелил веслом тускло, и спина его была каменной, неинтересной. Когда я пришел в мастерскую, счастье и гордость распирали меня. Восторг торчал из меня, как букет из ковшина Орлов повытаскивал из букета все цветы и бутоны, пообрывал лепестки. — Слушаю, — сказал я, — в чем дело? Тебе лодка не нравится? — Да нет, почему? Нравится. — А что ж ты молчишь? — А что ты хочешь, чтобы я подпрыгивал от счастья? — Мог бы и подпрыгнуть. — Не хочется, — сказал Орлов и вылез из лодки. В голосе его неожиданно прозвучала обида. Но я его не обижал. Неужели он... Побежался на судьбу. Бамбук мы доставали вместе, в каширу ездили вместе, а лодка получилась моя. Слушай, сказал я, эта лодка ведь у нас на двоих. Давай будем два капитана. Ну нет, сказал Орлов, это твоя лодка. Хотя я и сам не понимаю, почему она твоя. Бамбук мы доставали вместе и делал ее не ты, а мастер. Ты топор-то держать в руках не умеешь. Так что особенно не хвастайся. А то раскричался «Самое лёгкое в мире! Я построил!» Я слушал Орлова, и голова моя всё ниже клонилась к полу. Уже не увядшим букетом и даже не пустым кувшином чувствовал себя я, а разбитой бутылкой, в которую временно ставили цветы. Моя лодка лежала передо мной, и ничего моего не было в ней. Бамбук милиционера-художника, помощь Орлова, талант мастера — Моими оставались только тельняшка и зуб золотой. «Ладно», — сказал я, — «будь ты капитаном, а меня возьми матросом». «Я капитан скульптурной группы «Люди в шляпах», — возразил Орлов. «Будь сам капитаном, а матросом бери, кого хочешь». Орлов отказывался от меня, посылал вместе с лодкой на все четыре стороны.